В 1957 году квеллии нанесли убытков сельскому хозяйству на миллион фунтов стерлингов. Эти птицы из семейства ткачевых, с вида они похожи на воробьев, приносят огромные убытки и ряда других стран Центральной и Южной Африки. Особенно страдают от них крестьяне Нигерии, Судана, Танзании, Замбии. Министерство сельского хозяйства этих государств Созданы даже специальные отделы по борьбе с птицами вредителями. В Сенегале жители ежегодно убивают около 30 миллионов этих крылатых грабителей, но на посевах страны по-прежнему кормятся около 200 миллионов птиц. По подсчетам экспертов в африканских странах уже уничтожено свыше миллиарда птиц, а количество их практически не уменьшилось. Для борьбы с ними нужны значительные средства. и квалифицированная помощь специалистов. Поэтому в начале 1966 года 18 африканских государств обратились в Организацию Объединенных Наций с просьбой помочь им в борьбе против их злейших врагов птиц. Сорока не мишень. На сороку люди издавна в обиде. Она и пустомеля, и сплетница, приносящие самые невероятные известия на своем хвосте. Она и воровка, наделенная страстью к блестящим вещам. Говорят даже, что сорока навела врагов на боярина Кучку, владевшую Москвой, и что облик этой птицы приняла Марина Мнишек, улетевшая из столицы, когда москвичи расправились с ее незадачливым супругом Лжедимитрием. И вообще сорока будто бы всегда предсказывает беды и напасти. Не случайно многие охотники, увидев сороку, забывают о зайцах и другой дичи и начинают гоняться за белобокой, чтобы подстрелить ее. Правда, это не так-то просто. Сорока очень осторожная и чуткая птица. Она и видит хорошо, и слышит неплохо. Стоит показаться вдали человеку или собаке, затрещит, застрекочет. А остальные птицы и звери давно усвоили — Раз сорока стрекочет, надо прятаться. Так что на расположение охотников ей рассчитывать не приходится. Для и стрекотухи птицы всеядные. Но основным кормом им служат насекомые. Различные жуки, особенно хрущи, долгоносики, щелкуны, аленки, кукурузные навозники, песчаные медляки, клопы-черепашки, проволочники. Летом сороки собирают на деревьях гусениц, дубовые листовертки, пяденец. Сорока же один из главных врагов березового пилильщика. Пилильщиками называют большую группу насекомых из отряда перепончатокрылых, к которым относятся осы, пчелы, наездники, орехотворки. Всего около пяти тысяч видов, из них на долю Советского Союза приходится... до 1500 видов. Пилильщики – опасные вредители хвойных и лиственных лесов и крестоцветных. Самка пилильщика, откладывая яйца, выдвигает яйцеклад, напоминающий пилку, отсюда и название. Пропиливает им лист и в образовавшиеся надрезы откладывает яйца. Одна самка может отложить до 150 яиц. Вышедшая из яйца личинка, ложная гусеница, питается листьями или хвоей, а завершив развитие, спускается на землю, забирается под подстилку или верхние слои почвы, окукливается и зимует. Собираясь стайками в березовых лесах и рощах, сороки роются в лесной подстилке, извлекают коконы пилильщиков и расклевывают их, а летом собирают на ветвях ложные гусениц пилильщиков. Осенью сороки залетают в сады и отыскивают вредителей под кронами деревьев. Занимаются они и агропрофилактикой. В малоснежные зимы сороки рыхлят подстилку на опушках лесов и в лесополосах, достают залегшего на зиму вредного клопа черепашку, повреждающего культурные растения, сахарную свеклу, люцерну, клевер, а также лесные породы деревьев. Сядет лоб черепашка головой вниз на стебель пшеницы, проколет его и высасывает сок. И мало того, что истощает этим растение, он еще разжижает и отравляет содержимое тканей, так как в его слюне.